Синегорцы готовились к походу на Фонфароно. Но сквозняки, посланные Фонфароном, уже проникли через щели в жилище синегорцев. Вскоре во дворце узнали, где скрываются амальгама, изобар и дрон садовая голова. И Фонфарон послал боевые ветролеты к лазоревым горам, где скрывали синегорцы. День был дождливый. Ливень не прекращался ни на минуту. Ветры гнали горам густые тучи, и в них скрывались ветролеты. Но дрон садовая голова бросил у подножия горы горсти семян. И вьюнки тотчас забрались к тучам по струям дождя, а несколько побегов успели обвить даже молнию, метнувшуюся из туч. Зеленая плотная сеть поднялась до самого неба вокруг жилища синегорцев,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 Мастер Амальгама дал каждому синегорцу посмотреться в его новое зеркало. И каждый, кто смотрелся в него, становился еще храбрее, еще искуснее и вернее своему делу. И вот наступил день штурма. Стрелки всех влюберов повернулись остриями в сторону дворца. Синегорцы выступили в походе. Изобар вооружил их своими новыми чудодейственными стрелами. Воины-сенегорцы держали пики с хрустальными наконечниками, и за каждым копьем выгибалась маленькая радуга. И кроме того, каждый воин-сенегорец был вооружен небольшим зеркальцем, укрепленным на запястье и лукошком с семенами вьюнка. На рассвете корабли-сенегорцев тихо подплыли к берегам острова. Развернув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 И старые ветры были вынуждены подчиниться Ураган потряс дворец Фанфарона Сметая со стен стражу А затем радожные лучи От тысяч маленьких ручных зеркал Обступили замок ключ и вьюнки мигом обвили эти лучи До самых зубцов стены По зеленым качающимся плетям венков и плюща Как по веревочным лестницам Карабкались синегорцы Они ворвались во дворец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 Но разъяренные ветры схватили его И так как каждый из них дул в свою сторону То главный ветрачет был разорван на части Перепуганного короля нашел под лестницей изобар Ну, теперь ты, Фанфарон, последний Более поздних уже больше не будет А мастер Амальгама метался по галереям и переходам дворца В поисках мельхиоры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 Мельхиора почувствовала Что лицо ее подчиняется чарам зеркала И черты яснеют Морщины расправляются Язвы заживают Она с каждой минутой хорошая Смотри же, смотри Говорила Мальгама Она смотрела в зеркало пристально Не отрываясь И вдруг увидела Что по-прежнему хороша Нет!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 «Этого город не забудет», — сказал Плотников, входя в палату. «Вижу, что наши синегорцы не хуже, чем в Сенегории действуют. По крайней мере, судя по третьеводнюшнему. А ты что?» Валерка пытался приподняться на кровати. Глаза его блестели в сумраке палаты, он подбородком указывал в окно. «Смотрите! Смотрите! Радуга какая!» «Где? Какая радуга в эту пору?» Плотников озабоченно посмотрел на Валерку. Бредит, видно, бедняга. Сейчас было! Вон, вон, глядите! Опять! В темнеющем небе, далеко над Волгой, мгновенно нависали, стремительно нагоняя друг друга красные, оранжевые, огненные, не сразу гаснущие полосы. Какая же, милый мой, радуга эта! То Катюши наши, гвардейские минометы, с новой позиции бьют по фашистам. Раскаленные летучие дуги Перегибались тая С левого берега Туда, где прижавшись спиной к Волге День и ночь геройски Бился великий город Готовя скорую И неслыханную гибель Всему несметному войску врага Пусть ветер нам в лицо И нет дороги круче Но мы дойдем туда Где радуга цветет А кончится гроза И разойдутся тучи, вперед, товарищи, друзья, вперед! Вперед, товарищи, друзья, вперед! Вот и все, что хотел я рассказать вам о ребятах рыбачьего Затона, о славном ремесленнике Капке Батыреве, о его друзьях Валерке Черепашкине, Тимке Тимсоне